Джон Роналд Руэл Толкин. Лист работы Мелкина Жил-был однажды маленький человечек по имени Мелкин, которому предстояло совершить дальнее путешествие. Ехать он не хотел, да и вообще вся эта история была ему не по душе. Но было некуда. Он знал, что рано или поздно ему придется отправиться в путь. Со сборами он, однако, не спешил. Мелкин был художником. Правда, больших высот он не достиг, может быть, потому что у него была масса других дел. Сам Мелкин считал, что по большей части эти дела мешают ему спокойно жить. Но выполнял он их вполне сносно, когда не удавалось отвертеться, А отвертеться, по его мнению, удавалось очень уж редко. Законы в той стране держали народ в строгости. Были и другие помехи. Во-первых, иногда он попросту бездельничал, а во-вторых, был по-своему добросердечен. Вам знакома эта разновидность доброго сердца. Оно чаще заставляло Мелкина почувствовать угрызение совести, чем сделать что-нибудь. И даже если он что-то делал, доброе сердце не мешало ему ворчать, выходить из себя и брониться, чаще всего про себя. Так или иначе, из-за своего добросердечия он частенько помогал по мелочам своему соседу, хромоногому мистеру Приходсону. Бывало, приходили и люди, которые жили подальше, просили о помощи, он им не отказывал. А затем Мелкин вспоминал о путешествии и начинал без особого рвения упаковывать вещи — Тут уж времени на живописи вовсе не оставалось. У Мелкина было несколько начатых картин, но все слишком большие и сложные, чтобы со своими невеликими способностями он мог их закончить. Он принадлежал к тем художникам, которые листья пишут лучше, чем деревья. Сам Мелкин, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть форму и блеск, и сверкающие капли росы по краям. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья его были непохожими, разными. Особенно не давала художнику покоя одна из картин. Началась она с листа, трепещущего на ветру. Но за листом явилось дерево и начало расти, раскидывая бесчисленные ветви и цепляясь за землю все новыми корнями самой фантастической формы. Прилетали и садились на сущие странные птицы, ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева позади него, в просветах листьев и ветвей, начал разворачиваться целый пейзаж. Окрестности поросли лесом, а вдали виднелись горы, тронутые снегом. Мелкин и думать забыл про остальные картины, а некоторые из них он просто взял и приставил с боков к большой картине с деревом и горами. Скоро холст стал таким громадным, что пришлось Мелкину раздобыть стремянку. Так он и бегал по ней вверх-вниз. «Здесь положит мазок, там сотрет кусочек». Если его кто-нибудь навещал, он казался вполне вежливым, но всё перекладывал карандаш на письменном столе. «Слушает гостя, а сам все думает о своем большом холсте». Картина помещалась в специально выстроенном высоком сарае, в саду. Раньше он на этом месте сажал картошку. Мелкин никак не мог избавиться от своего добросердечия. «Вот бы мне быть потверже!» — иногда говорил он себе, а имел в виду «Вот бы чужие беды меня не трогали!» Но тут как раз наступило время, когда его долго никто серьезно не тревожил. Э, «Будь что будет, но уж эту картину, мою настоящую картину, я обязательно допишу, а потом уж отправлюсь в путешествие, будь оно неладно», — повторял художник. И все же ему стало ясно, что нельзя без конца откладывать отъезд. Увеличить картину больше не было возможности. Настало время ее заканчивать. Как-то раз Мелкин, отойдя на несколько шагов от картины, рассматривал ее необычайно внимательно, словно автором был не он, а кто-то другой. Он никак не мог решить, что о ней думать, и жалел, что нет рядом приятеля с готовым мнением. Картина, честно говоря, совершенно его не удовлетворяла и все же казалась очень красивой, единственной по-настоящему прекрасной картиной в мире. В эту минуту Мелкину больше всего было бы по душе, если бы в сарай вошел его двойник, хлопнул Мелкина по плечу и сказал с очевидной искренностью «Великолепно! Неподражаемо! Я ясно вижу, к чему ты стремишься. Продолжай работать, а об остальном не тревожься. Мы устроим тебе государственный пенсион, так что будь спокоен». Увы, не было государственного пенсиона. Одно стало ясно. Чтобы закончить картину, Даже при ее теперешнем увеличении нужно забросить все другие дела, нужно работать, упорно работать, ни на что не отвлекаясь. Мелкин закатал рукава и начал сосредотачиваться. Несколько дней он пытался ни на что другое не обращать внимания. Но тут на него свалила целая куча забот. Дом требовал ремонта. Пришлось ехать в город и сидеть в суде. Мелкин был присяжным. Мистер Приходсон слег от прострела. Наконец, гости появлялись один за другим. Стояла весна, и они не прочь были бесплатно пообедать поближе к природе, а Мелкин жил в очень милом домике довольно далеко от города. В сердце он проклинал их, но не мог отрицать, что сам же пригласил их еще зимой, когда прогулка по магазинам и обед у городских знакомых вовсе не казались ему помехой». Мелкин попытался ожесточить свое сердце, но ничего из этого не вышло. Слишком много было дел, от которых он не решался отказаться, считал он их своим долгом или нет. А были и такие дела, которые приходилось выполнять, чтобы он вообще не считал. Некоторые гости намекали, что Мелкин не очень хорошо следит за садом, и к нему может наведаться инспектор. Конечно, лишь немногие из них знали о картине, сомневаюсь, чтобы они вообще придавали ей очень большое значение. По правде говоря, картина была не из лучших, хотя, возможно, некоторые места действительно стоили внимания. Во всяком случае, дерево вышло странное, единственное в своем роде. Тоже можно сказать и о самом Мелке, хотя, с другой стороны, он был совершенно обыкновенный глуповатый человек. Наконец, время у Мелкина стало на вес золота. Городские знакомые вспомнили, что ему предстоит нелегкое путешествие, и кое-кто из них начал вычислять, до каких пор можно откладывать отъезд. Они прикидывали, кому достанется его домик, и будет ли новый хозяин лучше ухаживать за садом. Пришла осень. Дождливая и ветреная. Стоя на стремянке в сарае, маленький художник пытался запечатлеть на холсте отблеск заходящего солнца на заснеженной вершине горы, чуть-чуть влево от дерева. Он знал, что в скором придет пора уезжать, может быть, в самом начале будущего года. времени только оставалось, чтобы закончить картину, да и то не совсем. Кое-где по углам он успевал лишь изменить то, что собирался написать. Раздался стук в дверь. «Войдите!» – резко отозвался Мелкин, слезая со стремянки. Крутя в пальцах кисть, он взглянул на посетителя. Это был Приходсон, его сосед, причем единственный. Больше поблизости никто не живет. Несмотря на это, Приходсон не очень нравился Мелкину. Во-первых, он часто попадал в беду и нуждался в помощи. А во-вторых, знать не хотела живописи, зато очень критически относился к манере Мелкина ухаживать за садом. Когда Приходсон смотрел на сад Мелкина, что делал часто, видел он главным образом сорняки. Если же ему случалось взглянуть на Мелкиновые картины, что происходило редко, он видел только серые и зеленые пятна да черные полосы и никакого смысла не находил. По долгу соседа он не мог обходить молчанием сорняки, но никогда не высказывал своего мнения о картинах. Приходсон считал, что тем самым проявляет доброту, и не понимал, что такой доброты маловато. Куда лучше было бы, если бы он помог при прополке? А то и похвалил бы картины. «Ну, Приходсон, что стряслось?» — спросил Мелкин. «Я знаю, мне не следовало вас отрывать», — отвечал Приходсон, даже не взглянув на картину. «Вы, понятно, очень заняты». «Мелкин и сам хотел сказать что-нибудь в этом духе, но шанс был уже упущен. Пришлось ему ограничиться простым «да». «Но мне больше не к кому обратиться», — пожаловался Приходцу. «Ну, конечно», — вздохнул Мелкин. Это был вздох, предназначенный будто бы только для себя, но достаточно громкий, чтобы собеседник его услышал. «Чем я могу вам помочь?» «Жена уже несколько дней хворает, и я начинаю тревожиться», — сказал Приходцу. К тому же ветер сорвал с крыши половину черепицы И в спальню льется вода По-моему, нужно вызвать доктора И кого-нибудь из строительной фирмы тоже Только их вечно не дождешься Ок, Я и подумал, может, у вас э, найдутся доски до или холст Мне бы залатать крышу, продержаться день-другой Вот тут-то он посмотрел на картину «Бог ты мой!» — воскликнул Мелкин «Вот уж действительно не повезло Надеюсь, у вашей жены обычная простуда» Я зайду через пару минут и помогу перенести больную вниз. «Очень вам признателен!» Весьма холодно отвечал Приходсон. «Только это не простуда. У нее жар. Из-за простуды я бы не стал вас беспокоить. Кроме того, жена уже лежит внизу. Не с моей ногой бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но я вижу, вы заняты. Извините, что побеспокоил. Просто я надеялся, что... «Вы войдете в мое положение и выберете время съездить за доктором, а за одной и к строителям, раз уж у вас нет лишнего холста!» «Конечно!» — проговорил Мелкин, хотя на сердце у него лежали другие слова. «Конечно, я мог бы съездить!» «Я съезжу, раз вы так тревожитесь!» Не то чтобы в нем заговорила совесть, просто сердце было очень мягкое. «Я тревожусь! Я очень тревожусь!» — подтвердил Приходсон. «Как жаль, что я хромой!» Пришлось Мелкину поехать. Видите ли, положение было щекотливое. Приходсон жил совсем рядом, а больше поблизости не было ни одного дома. У Мелкина был велосипед, а у Приходсона не было, да он и не смог бы на нем ездить. Приходсон был хром, по-настоящему хром, и нога у него сильно болела». Об этом следовало помнить, как и о том, что у приходца на кислое физиономии и визгливый голос. Правда, Мелкин еще не дописал картину, и времени едва хватало, чтобы ее закончить. Но ему казалось, что об этом следовало бы подумать. Однако приходца на картине не думал, и тут Мелкин был бессилен что-либо изменить. Проклятие! Выругался он про себя и вывел велосипед из-под навеса. Было сыро! Дул ветер, и дневной свет уже бледнел. «Сегодня мне больше не поработать», — подумал Мелкин, и всю дорогу до города либо ругался про себя, либо представлял, как его кисть кладет мазки на гору и нароссып листьев рядом с ней. Все это он придумал еще весной. Пальцы Мелкина дрожали на руле. Так ему хотелось взяться сейчас за кисть. Сейчас, когда сарай остался позади, он совершенно ясно понял, как надо написать блестящие листья, которые обрамляли далекую гору. Но у него упало сердце, когда он со страхом подумал, что, может быть, не успеет перенести эту идею на холст. Мелкин нашел доктора и оставил записку в строительной конторе. Сама контора была закрыта, все уже разошлись по домам и теперь сидели у камина. Мелкин промок до костей и сам простудился. Доктор отправился по вызову не так быстро, как откликнулся Мелкин на просьбу Приходсона. Он появился лишь на следующий день. Очень удачный для себя момент, потому что к этому времени в соседних домах было уже два пациента. Мелкин лежал в постели с высокой температурой, а в голове его и на потолке рождались чудесные орнаменты из листьев и переплетенных ветвей. Ему не стало лучше, когда он узнал, что у миссис Приходсон была только простуда, и она уже встает. Он отвернулся к стене и зарылся лицом в листья. Несколько дней он не вставал. Ветер дул по-прежнему, он сорвал с крыши на еще много черепицы. У Мелкина крыша тоже начала подтекать. Строители так и не приехали. Несколько дней Мелкину было все равно. Потом он выбрался из дома поискать какой-нибудь еды. Жены у него не было. Приходца не появлялся, у него от сырости разболелась нога, а его жена все время подтирала воду и бормотала «Уж не забыл ли этот Мелкин вызвать строителей?» Если бы ей понадобилось одолжить что-нибудь у Мелкина, она послала бы к нему мужа, несмотря на больную ногу. Но поскольку одалживать у художника было нечего, он оказался предоставлен самому себе. Примерно через неделю Мелкин, шатаясь, снова добрел до сарая. Он попытался взобраться на стремянку, но у него закружилась голова. Тогда он сел и уставился на картину. Но в этот день ему в голову не приходили ни зеленые ветки, ни дальние горы. Он мог бы написать песчаную пустыню на заднем плане, но и на это у него не хватило энергии. На следующий день Мелкину стало гораздо лучше. Он залез на стремянку и взялся за кисть. Но только он начал погружаться в работу, как раздался стук в дверь. «Черт, побери!» – заорал Мелкин. С таким же успехом он мог вежливо сказать «войдите», потому что дверь все равно отворилась. На этот раз вошел незнакомый очень высокий мужчина. «Здесь частная студия», – сказал Мелкин. «Я занят, убирайтесь!» «Я инспектор домов», — отвечал мужчина, поднимая свое удостоверение, так, чтобы Мелкину было видно со стремянки. «Ах, так?» — проговорил художник. «Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии». «Я знаю», — ответил Мелкин. «Я уже давно известил строителей, но они так и не появились. А потом я заболел». «Понятно. Но теперь-то вы здоровы». «Но я не строитель». Приходцу, но следует обратиться с просьбой в муниципалитет, и аварийная служба ему поможет. Служба занята разрушениями посерьезнее, чем здесь, сказал инспектор. Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились, и починка крыши не стала бы слишком дорогостоящей. Таков закон. Здесь у вас масса материалов. Холст, доски, водоотталкивающая краска, «Где они, негодующе?» – спросил Мелкин. «Вот», – ответил инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» – воскликнул художник. «Ну и что?» – заявил инспектор. «Дома важнее. Таков закон». «Не могу же я!» Но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником. Высокий, с головы до ног, одетый в черное – «Поехали!» – произнес вошедший. «Я возница!» Мелкин, дрожа, слез со стремянки. Казалось, художника снова одолела лихорадка. Его знобило, в голове все плыло. «Возница, возница!» – забормотал он. «Чей возница?» Ваш, «Вашего экипажа!» – ответил незнакомец. «Экипаж заказан давно. Сегодня он, наконец, пришел и ожидает вас». «Сами понимаете, пора вам отправляться в путешествие». «Ну вот», — сказал инспектор, — «придется вам ехать». «Не очень-то красиво отправляться в путь, не доделав свои дела». «Ну ладно, теперь мы, по крайней мере, воспользуемся холстом». «Боже мой!» — и бедный Мелкин разрыдался. «Ведь она... она даже не закончена!» «Не закончено», — удивился Возница. «Во всяком случае, ваша работа над ней закончена. Пошли». И Мелкин пошел, даже не протестуя. Возница не дал ему времени на сборы, сказав, что этим нужно было заниматься раньше и что они опаздывают на поезд. Мелкин только успел захватить в прихожей небольшую сумку. Позже оказалось, что в ней лежит лишь ящик с красками и маленький альбом эскизов. Ни одежды, ни еды. На поезд они успели. Милкин очень устал, ему хотелось спать, и он вряд ли понимал, что происходит, когда его впихнули в купе. Все ему стало безразлично. Он забыл, и куда полагается ехать, и зачем он туда едет. Почти сразу же поезд вошел в темный туннель. Проснулся Мелкин на большой станции, смутно различимой за окном вагона. Вдоль платформы шел носильщик, но выкрикивал он не название города, а имя Мелкина. Мелкин торопливо выбрался из вагона и вдруг обнаружил, что забыл сумку. Он было повернулся назад, но поезд уже ушел. «А, вот и вы», — сказал носильщик. «Пройдите сюда». «Что вы без багажа? Придется вас направить в работный дом». Мелкин снова почувствовал себя плохо и тут же на платформе упал в обморок. Его положили в карету скорой помощи и отвезли в больницу работного дома. Лечение ему совсем не понравилось. Его поили горькими лекарствами. Санитары были недружелюбные, молчаливые и строгие, а кроме них его изредка навещал только очень суровый врач – Все это больше напоминало тюрьму, чем больницу. В определенные часы Мелкину приходилось заниматься изнурительным трудом. Копать землю, плотничать, красить голые доски всегда в один и тот же цвет. Наружу никогда не выпускали, а все окна выходили во двор. Часами заставляли сидеть в полной темноте, чтобы он хорошенько подумал. Мелкин потерял счет времени. И ему совсем не становилось лучше, если иметь в виду, что выздоравливающий начинает радоваться жизни. Мелкин не радовался, даже когда добирался до постели. Сначала, лето так сто, я только передаю его впечатление, Мелкина неизвестно зачем тревожило прошлое. Лежу в темноте, он раз за разом повторял. «Как жаль, что я не зашел к приходцу, на в первый день, когда подул сильный ветер. Я ведь собирался». Тогда черепицу было еще легко уложить на место. Миссис Приходсон не простудилась бы, и я бы тоже не простудился, тогда у меня бы еще была неделя. Но со временем он забыл, зачем ему эта неделя. После этого, если он о чем и беспокоился, так это о работе в больнице. Теперь он обдумывал ее заранее. Он начал высчитывать, сколько нужно времени, чтобы отремонтировать скрипящую половицу, навесить дверь, починить ножку стола, Вероятно, он и вправду стал нужным работником, хотя никто ему об этом не говорил. Но, конечно, не поэтому беднягу так долго не выпускали из больницы. Врачи, должно быть, ждали, когда он поправится, причем у них были довольно необычные взгляды на то, что понимать под поправкой. Так или иначе, Мелкин не получал от жизни удовольствия или того, что привык называть удовольствием. Несомненно, он не очень-то приятно проводил время Но нельзя отрицать, что он начал ощущать некое удовлетворение Как человек, у которого нет масла, радуется хлебу Он мог теперь взяться за работу в ту же секунду, как звонил звонок И моментально отложить ее в сторону, как только звонил следующий И она лежала в полном порядке и ждала, когда придет время снова за нее приняться Мелкин много успевал сделать за день Всякие мелочи он непременно доделывал до конца Личного времени у него не было, кроме как в палате, где он спал И все же он становился хозяином своего времени. Он начал ясно понимать, на что можно его употребить. Теперь Мелкин не ощущал спешки. Внутренне он стал более спокойным, и в часы до отдыха действительно мог отдохнуть. И вдруг Мелкину перекроили весь распорядок дня. Времени на сон почти не осталось. У него отобрали плотницкую работу и заставили день за днем копать землю. Но и это испытание Мелкин вынес хорошо. Он даже не сразу принялся шарить в голове, отыскивая позабытые ругательство. Мелкин копал и копал. Кожа с ладоней слезла. Спина болела, как переломленная. Наконец он почувствовал, что не сможет больше воткнуть лопату в землю. Никто его не поблагодарил, но появился врач и взглянул на него. «Достаточно», — произнес он. «Полный отдых». В темноте. Лежа в темноте, Мелкин принимал прописанный полный отдых. Поскольку он ничего не чувствовал и ни о чем не думал, он не мог бы точно сказать, сколько прошло времени, несколько часов или несколько лет. Но вдруг он услышал голоса, ранее ему незнакомые. Похоже было, что рядом в соседней комнате заседает медицинская или следственная комиссия, причем дверь между комнатами открыта, хотя света и не видно. «Теперь дело Мелкина», — сказал чей-то голос, и был он еще суровее, чем голос врача. «Что у него не в порядке?» спросил второй голос, который можно было бы назвать нежным, хотя он не был мягким. В нем слышалась власть, и звучало он одновременно с надеждой и грустно. «Что не в порядке у Мелкина?» Сердце у него было на месте. «Да, но работало не так, как нужно», отвечал первый голос. «И голова у него была слабо привинчена. Он почти совсем не думал». Погляди, сколько времени он потерял даром. Так и не подготовился к путешествию. Был человеком среднего достатка, а здесь появился чуть ли не голым, и его пришлось поместить в отделение для нищих. Боюсь, положение его тяжелое. По-моему, он должен еще некоторое время пробыть здесь. «Возможно, это ему не повредило бы», — отозвался второй голос, «но ведь он всего лишь маленький человек». «Ничего особенного ему в жизни не полагалось, и сильным он не был. Давай заглянем в досье, да. Здесь, знаешь ли, есть кое-что творящее, говорящее в его пользу». «Может быть», — сказал первый голос, «но лишь немногие из этих сведений смогут ему помочь, если мы их проанализируем». «Так вот», — настаивал второй, — «здесь есть следующее. Он по своей природе был художником, конечно, не из великих, и все же лист работы Мелкина по-своему привлекателен. Он очень упорно работал над листьями, но никогда не думал, что от этого станет большой фигурой. В досье ничего не сказано о том, чтобы он притворялся, хотя бы перед самим собой, будто картины освобождают его от соблюдения требований закона». «Тогда почему он их так часто не соблюдал?» – поинтересовался первый голос. Все же он откликнулся на многие просьбы. «Лишь на небольшую часть просьб, выбирая те, что полегче, да и те называл помехами». «В досье много раз повторяется это слово вместе с массой жалоб и глупыми проклятиями». «Действительно? Но ведь ясно, что ему, бедняги, просьбы действительно казались помехами». И вот еще что Никогда он не надеялся на воздаяние, как это называют многие люди вроде него У нас здесь есть дело Приходсона Оно прибыло позже Приходсон был соседом Мелкина ни разу пальцем для него не пошевелил и даже благодарил редко Но в досье нет ни слова о том, чтобы Мелкин ожидал от Приходсона благодарности Судя по всему, он вообще об этом не думал «Да, это действительно смягчающее обстоятельство», – произнес первый голос. «Но не очень существенное. Думаю, ты увидишь сам, что Мелкин часто просто забывал об этом. Все, что ему приходилось делать для приход сына, он просто выкидывал из головы, как досадный эпизод, с которым покончено». «И все же остается еще последнее донесение», — сказал второй голос. «О поездке на велосипеде под дождем». «Этот случай я особо подчеркиваю. По-моему, ясно, что это было истинное самопожертвование. Мелкин знал, что для тревоги у Прихотсона нет оснований, а сам он теряет последний шанс закончить картину». «Мне кажется, ты употребляешь слишком сильное выражение», — заметил первый голос. «Но последнее слово принадлежит тебе». Конечно, твоя задача — как можно лучше истолковать факты в пользу того, чье дело мы рассматриваем. Бывает, что они соответствуют такому толкованию. Что ты предлагаешь? «Я считаю, что пора перейти к курсу мягкого лечения», — ответил второй голос. Мелкину показалось, что никогда он не слышал такого великодушного голоса, как второй. Слова «мягкое лечение» невидимый голос произнес так, будто говорил о множестве богатых даров или о приглашении на королевский пир. И вдруг Мелкин устыдился. Услышав, что к нему собираются применить мягкое лечение, он был так переполнен чувствами, что покраснел в темноте. Ощущение было такое, словно его похвалили на людях, причем и он, и все окружающие знают, что похвала не заслужена. Мелкин зарылся лицом в грубое одеяло. Некоторое время длилось молчание. Потом совсем близко заговорил первый голос, обращаясь к Мелкину. «Ты слышал?» «Да», — отвечал Мелкин. «И что же ты скажешь?» «Вы... Вы не могли бы сообщить мне что-нибудь о приходце, не спросил Мелкин. «Мне бы хотелось снова его увидеть. Я надеюсь, он не очень болен. Вы... Вы можете вылечить его от хромоты. У него иногда ужасно болела нога. Пожалуйста, не беспокойтесь Насчет его отношения ко мне Он был отличным соседом И очень дешево продавал мне прекрасную картошку Я сэкономил массу времени Дешево продавал картошку? Очень рад об этом слышать Произнес первый голос Вновь последовало молчание Мелкин услышал затихающие глаза «Хорошо, согласен», – прозвучал вдалеке первый голос. «Пусть перейдет на следующий этап. Если хочешь, завтра». Мелкин обнаружил, что ставни распахнуты, и его коморка залита солнечным светом. Вместо больничной пижамы на стуле лежала удобная одежда. После завтрака врач смазал его ободранные ладони какой-то мазью, и они сразу зажили. Он дал Мелкину несколько добрых советов и пузырек с укрепляющим, на случай, если оно понадобится. Еще до полудня Мелкину принесли печенье и стакан вина, а потом вручили билет. Теперь можете отправляться на станцию, сказал врач. Носильщик о вас позаботится. Всего хорошего. Мелкин выскользнул через главный вход и заморгал глазами. Во-первых, светило яркое солнце. А во-вторых, он ожидал, что вокруг него раскинется огромный город, ведь станция была очень большая. Но города не было. Мелкин стоял на вершине зеленого холма, овиваемый прохладным ветром, который вливал в тело новые силы. Вокруг не было ни души. Внизу у подножия холма сверкала крыша вокзала. Скорым шагом, без спешки, Мелкин спустился с холма. Насильщик сразу его заметил. Вам сюда! И провел Мелкина к боковой платформе, где стоял очень приятный на вид маленький пригородный поезд. Чистый, свежевыкрашенный, сверкающий на солнце паровозик и один вагон. Поезд выглядел так, словно впервые отправлялся в путь. Даже желез железнодорожное полотно казалось новым. Рельсы сияли, шпалы под горячими лучами солнца остро пахли свежим дегтем. В вагоне было пусто. «Куда идет поезд?» – носильщик справился Мелкин. По-моему, это место пока никак не называется, отозвался носильщик. Но вы его без труда найдете и захлопнул к двери вагона. Поезд тут же покатил вперед. Мелкин откинулся на сиденье. Провозик пыхтел по дну глубокого ущелья с крутыми зелеными склонами, над которыми лучилось голубое небо. Вскоре из паровоза раздался свисток, заскрипели тормоза, и поезд остановился. Здесь не было ни вокзала, ни вывески с названием станции. Мелкин увидел ступеньки, ведущие вверх по заросшему травой склону. Наверху была аккуратная изгородь с калиткой. А рядом с калиткой стоял его велосипед, по крайней мере, очень похожий. И к рулю была привязана желтая табличка с надписью большими черными буквами «Мелкин». Мелкин толкнул калитку, вскочил на велосипед и понесся вниз по склону под лучами весеннего солнца. Скоро обнаружилось, что тропинка, по которой он сначала ехал, исчезла, а велосипед катится по великолепному лугу. Трава проносилась совсем рядом, и все же Мелкин отчетливо видел каждую травинку. Ему показалось, что он уже где-то видел эти колышущиеся травы. А может быть, они ему пригрезились во сне? Местность почему-то представлялась Мелкину знакомой. Да, вот здесь земля выровнялась, как и должно быть. А вот снова начался подъем. Солнце закрыло какая-то большая зеленая тень. Мелкин поднял глаза и свалился с велосипеда. Перед ним стояло дерево. Его дерево, но законченное. Если можно так сказать, о дереве живом, с распускающимися листьями, о дереве, ветви которого росли и гнулись под ветром. Этот ветер Мелкин так часто чувствовал и представлял себе, и так часто не мог его запечатлеть на холсте. Не отрывая взгляда от дерева, он медленно раскинул руки, как будто для объятия. «Вот это дар!» – произнес Мелкин. Он говорил и о своем искусстве, и о картине, и все же использовал слово в буквальном значении. «Не отрываясь...» Глядел Мелкин на дерево. Он видел все листья, над которыми трудился в своем сарае. Они были скорее такими, как он представлял себе, чем такими, как написал. Вместе с ними шумели листья, которые когда-то только-только проклюнулись из почек в его воображении, и такие, которые проклюнулись бы, если бы у него хватило времени. На них не было никаких надписей, это были просто изящные листья, и все же каждый нес на себе точную дату, как листок календаря. Некоторые из самых прекрасных и самых характерных, дававших совершенный пример стиля Мелкина, были явно созданы в сотрудничестве с мистером Прихерсоном. Только так и можно это выразить. В ветвях дерева строили гнезда птицы. Невероятные птицы, как они пели! И, глядя на них, Мелкин видел, как они селятся парами, высиживают птенцов, как птенцы оперяются и с песнями улетают в лес. Теперь он заметил и лес, раскинувшийся в обе стороны и уходящий к горизонту. Вдалеке сверкали горы. Прошло какое-то время, и Мелкин направился к лесу. Не потому что дерево ему наскучило, просто теперь оно ясно запечатлелось в памяти, и даже не видя его, художник не забывал о нем, чувствовал, как оно растет. Отойдя от дерева, Мелкин обнаружил странную вещь. Лес, конечно, был лесом вдалеке, в этом-то и заключалось его очарование, и все же к нему можно было приблизиться, даже войти в него, и очарование не исчезало. До сих пор Мелкину никогда не удавалось войти в даль, так, чтобы она не превращалась просто в окружающую местность. Теперь же прогулка стала куда приятнее. Впереди все время открывались новые дали. Так что были уже дали двойные, тройные и четверные, которые вдвое, втрое, в четверо сильнее влекли к себе. Можно было идти вперед и вперед, и целая страна раскидывалась вокруг, словно вмещенная в один сад или, если хотите, в одну картину. Можно было идти вперед и вперед, но, верно, не без конца. Ведь на заднем плане выселись горы. Они отчетливо, хоть и очень медленно приближались. Казалось, они не из этой картины. Горы были как звено, связующее ее с чем-то иным, что лишь проглядывалось сквозь деревья, со следующей ступенью, с новой картиной. На ходу Мелкин не просто глядел и возил по сторонам. Он внимательно разглядывал окрестности – Дерево закончено, и Мелкин снова рядом с ним. А возьмиться говорил иначе, припомнил он. Но в лесу еще оставалось несколько неубедительных мест. Над ними нужно было поработать, подумать, потрудиться, изменять что-либо не было нужды. Все сделанное было сделано правильно. Следовало только довести работу до конца. Какой вид должны в конце концов принять эти места, Мелкин в точности знал. Он уселся под очень красивым деревом вдалеке. Оно напоминало большое дерево, но обладало неповторимым своеобразием. Или обладало бы, если ему уделить еще несколько внимания. И стал раздумывать, откуда начать работу, где закончить, сколько времени она займет. Но в планах что-то не ладилось. «Ну ясно!» — воскликнул Мелкин. «Приходсон! Вот кто мне нужен!» О земле, о кустах и деревьях он знает много такого, о чем я и понятия не имею. Нельзя, чтобы здесь кроме меня никого не было. Ведь это же не частный парк. Мне нужна помощь и добрый совет. Давно пора было об этом подумать». Радиостанция 106.8 FM Программа «Модель для сборки» Джон Рональд Руэл Толкин Лист работы Мелкина Продолжение Мелкин встал и направился к месту, с которого решил начать работу Сбросил пиджак и вдруг увидел в небольшой ложбинке, укрытой от взглядов издалека, какого-то человека, который ошеломленно озирался по сторонам. Человек этот опирался на лопату, но явно не знал, что с ней делать. «Приходсон!» – позвал Мелкин. Приходсон вскинул лопату на плечо и подошел к нему. Он все еще немного прихрамывал. Соседи ни слова не сказали друг другу, только кивнули, как раньше, когда сталкивались на улице. Но на этот раз они пошли дальше вместе, рука об руку. Без слов, Мелкин и Приходсон согласились, где поставить маленький домик и разбить сад, без которых было бы не войтись. Трудились они вместе, и скоро стало ясно, что теперь Мелкин лучше Прихоцину умеет распоряжаться своим временем. Работа у него спорилась. Как ни странно, именно Мелкин больше увлекся домом и садом, а Приходсон часто бродил по округе, разглядывая деревья, особенно большое дерево. Как-то раз Мелкин сажал живую изгородь, а Приходсон лежал рядом, внимательно вглядываясь в изящный желтый цветок, росший в зеленой траве. Давным-давно Мелкин изобразил множество таких цветов меж корней дерева. Вдруг Приходсон поднял глаза — На его лице, освещенным солнцем, играла улыбка. «Просто загляденье», — сказал он. «Честно говоря, я не заслужил, чтобы меня отправили сюда. Спасибо, что замолвил за меня словечко». «Чепуха», — ответил Мелкин. «Я даже не помню, что говорил. Во всяком случае, одного этого было явно недостаточно». «Еще как достаточно!» — настаивал Приходсен. «Если б не вы, мне бы так рано ни за что не выбраться. Понимаете, это все второй голос. Это он сделал так, что меня послали сюда. Он сказал, что вы хотите меня видеть, так что я перед вами в долгу». «Нет, вы в долгу перед вторым голосом», — был ответ. «Мы оба перед ним в долгу». И они по-прежнему жили и работали вместе. Не знаю, как долго это продолжалось. Мне приходится отрицать, что поначалу у них время от времени возникали споры, особенно когда оба уставали, а это иногда случалось. Оказалось, что у них обоих есть с собой укрепляющие. На пузырьках были одинаковые этикетки. Смешать с водой из родника и принимать по нескольку капель перед отдыхом. Родник они нашли в самой глубине леса. Только однажды, когда-то давным-давно, Мелкин представил его себе, но так и не перенес на холст. Теперь он понял, что из этого источника наполняется озеро, сверкающее вдалеке воды, которого поили всю округу. От нескольких капель укрепляющего вода становилась терпкой и горьковатой, но в тело вливались силы, а голова прояснялась. Приняв лекарства, они отдыхали, а потом вновь принимались и весело брались за работу. В такие минуты Мелкин придумывал новые прекрасные цветы и кусты, а Прихоцин всегда точно знал, как и где их лучше посадить. Еще задолго до того, как пузырьки опустили, у Мелкина и Прихоцина отпала нужда принимать лекарства. Прихоцин даже избавился от хромоты. Работа подходила к концу, и они чаще и чаще просто гуляли, любуясь листьями, цветами, солнечным светом на изящных листьях, всем окрестным пейзажем. Иногда они вместе пели песни. Но Мелкин чувствовал, что взгляд его все чаще обращается к горам. И вот пришло время, когда домик в Ложбине, сад, трава, лес, озеро... Все на картине оказалось почти завершенным, почти таким, как ему надлежало быть. Большое дерево было все в цвету. Сегодня вечером закончим, сказал однажды приходцем. И тогда отправимся на прогулку по-настоящему далеко. Шли на следующий день и шагали сквозь дали, пока не достигли предела. Конечно, он был невидим, не было ни межи, ни изгороди, ни стены, однако путники поняли, что дошли до конца этой страны. Перед ними появился какой-то человек, похожий на пастуха. Он спускался по заросшему травой склону, который уходил вдаль, к горам. «Вам не нужен проводник?» – спросил он. «Вы хотите идти дальше?» На секунду между Мелкиным и Приходсеном прошла тень, потому что Мелкин понял, что хочет и в каком-то смысле должен продолжать путь, а Приходсон не хотел и не был еще готов идти дальше. «Мне нужно дождаться жены», — сказал Приходсен Мелкину. «Без меня ей будет одиноко. По-моему, ее должны отправить вслед за мной рано или поздно, когда она будет к этому готова. А я подготовлю здесь все для нее». «Домик в меру наших сил достроен, и мне хочется самому ввести в него жену. Я думаю, она сможет сделать его еще уютнее. И надеюсь, что ей понравится здесь». Он взглянул на пастуха. «Проводник, это вы и есть? Скажите, пожалуйста, а как называется эта местность?» «Разве ты не знаешь?» — отвечал пастух. «Это страна Мелкина». Большая часть ее картина Мелкина, но теперь здесь есть и немного сада Приходсона. Картина Мелкина? Изумленно воскликнул Приходсон. Неужели все это придумали вы, Мелкин? Я и не подозревал, какой вы умный. Но почему же вы мне не сказали? Он давным-давно пытался, сказал пастух, но ты и не посмотрел ни разу. В те дни у него был только холст краски, а ты хотел ими залатать крышу. Тебя окружает то, что вы с женой называли мелкиного Блаж или это мазня. Но тогда все это было совсем не похоже на... не настоящее, пробормотал приходцем. Да, это был только отблеск, сказал пастуха. Но, может быть, ты уловил бы его, если бы считал нужным попытаться. «Я сам не давал вам возможности», — проговорил Мелкин. «Ни разу не постарался что-нибудь объяснить. Я вас тогда называл «старой землеройкой». Но к чему все это? Мы долго жили и трудились вместе. Все могло бы сложиться иначе, но лучше не могло. Хватит об этом. Боюсь, мне придется идти дальше». «Надеюсь, мы еще встретимся. Ведь мы, должно быть, еще так много можем сделать вместе. До свидания!» Он тепло пожал приходцу на руку. Это была добрая, честная, крепкая рука. Мелкин повернулся на минуту и взглянул назад. Цветущее большое дерево сияло, как пламя. Все птицы распевали, поднявшись в воздух. Потом он улыбнулся, кивнул но и пошел за пастухом. Ему предстояло узнать еще многое о овцах и о том, как пасти их на поднебесных лугах. Он будет смотреть в огромное небо и идти вверх, все ближе к горам. А что потом, не знаю. Даже маленький Мелкин в своем старом сарае сумел уловить очертания гор, так они и попали на задний план его картины. Но лишь те, кто поднялся в горы, могут сказать, какие они на самом деле и что лежит за ними. По-моему, глупый человечешка, заявил советник Томкинс. Никакого толку от него не было. Человек бесполезный для общества. «Не знаю, не знаю», — протянул Аткинс. «Человек незначительный, школьный учитель». «Я в этом не уверен». «Смотря что, вы понимаете, под пользой». «Бесполезный с практической и экономической точки зрения», — уточнил Томкинс. «Из него, позвольте заметить, может, и вышел бы полезный винтик для общественной машины» если бы вы, учителя, знали свое дело. Но вы его не знаете. Вот из ваших рук и выходят бесполезные людишки вроде него. Был бы я здесь главным, живо бы и его, и всех подобных представил к какой-нибудь работёнке, на которую они еще способны. Мыли бы посуду в общественной столовой или что-нибудь в этом роде. Уж я бы проследил, чтобы они не ленились. А то просто избавился бы от них. От него я бы давным-давно избавился». Избавились? Вы хотите сказать, что заставили бы его пуститься в путешествие раньше времени? Вот именно, раз уж вам по душе это бессмысленное старое выражение. Через туннель на большую мусорную свалку, вот что я хочу сказать. Так вы считаете, что живопись ничего не стоит? Что нужно не добиваться совершенства, а просто покончить с ней? «Разве она совсем бесполезна?» «Конечно! Использовать живопись можно!» — отозвался Томкинс. «Только не в его исполнении!» «Перед смелой молодежью, которая не боится новых идей и приемов, дорога открыта!» «А для этой старомодной мазни у нас места нет!» «Ох уж мне эти персональные грезы!» «Да он бы и под страхом смерти не смог бы нарисовать приличное рекламные объявления, чтобы бросалось в глаза!» Вечно носился со своими листочками, цветочками Я его как-то раз спросил, зачем ему это? А он отвечает, что они, по его мнению, красивые Можете себе представить? Что красивое, говорю? Органы питания и размножения у растений? Он, конечно, ничего не отметил Неумеха Неумеха вздохнул Аткинс Да, бедняга, ничего он не довел до конца Ну что ж После того, как он отбыл, его холстам нашли лучшее применение. Но у меня нет такой уверенности, как у вас, Томкинс. Помните тот большой холст, который использовали, чтобы залатать крышу соседнего дома после бури и наводнения? Я нашел в поле оторванный от него уголок. Он был поврежден, но можно было различить вершину горы и несколько листьев. Никак не могу выкинуть их из головы. «Откуда, откуда?» – удивился Томпкинс. О ком это вы вмешался Перкинс в целях сохранения мира, поскольку Аткинс завелся краской. А не стоит даже имя повторять», — заявил Томкинс. «Вообще не знаю, что это мы о нем заговорили. Он не жил в городе». «Не жил», — отрубил Аткинс, — «но вы-то давно положили глаз на его дом». Оттого вы в гости к нему ходили и издевались над ним, прихлебывая его чай. «Мало вам было городского дома?» «Теперь его домик перешел к вам, так что и имени его можете не стесняться». Если вас это интересует, Перкинс, мы говорили о Мелкине. Ох, бедняга Мелкин. А я и не знал, что он занимался живописью, удивился Перкинс. После этого имя Мелкина, кажется, ни разу не всплывало в разговорах. Аткинс, однако, сохранил уголок картины. Краски пожухли, но один тщательно выписанный лист был хорошо виден. Аткинс вставил обрывок холста в раму, а позднее завещал городскому музею. Здесь лист работы Мелкина долгие годы висел в темном углу. Замечали его немногие, но однажды музей сгорел. После этого на родине Мелкина все забыли и лист, и его самого. Каждый день все новые подтверждения, что это отличное место для отдыха и восстановления сил, сказал второй голос. Там все способствует окончательному выздоровлению, но это еще не все. Многих оно подводит вплотную к горам. В некоторых случаях оно творит чудеса, я посылаю туда все больше народа. Редко кому придется возвращаться. Да, ты прав, отозвался первый голос. Думаю, пришла пора дать этой местности имя. Какие у тебя предложения? Насильщик уже позаботился об этом, сообщил второй голос. Он уже давно оповещает пассажиров. Поезд в «Приход Мелкина» стоит у боковой платформы. «Приход Мелкина». Я послал к ним сообщить об этом. Что же они сказали? Оба расхохотались расхохотались да так что отозвались горы Прижнему слушайте программу модель для сборки на частоте радиостанции 106.8 FM. Сегодня в нашей программе был рассказ Джона Рональда Руэла Толкина «Лист работы Мелкин». Рассказ этот входит в сборник, который называется «Дерево и лист». В сборник также входит в несколько очерков Толкина которые выходят под одним заголовком о волшебных историях. Поскольку до следующего магазина в эфире у нас еще остается несколько минут, мне хотелось бы прочесть вам предисловие сборнику о волшебных историях Толкина. Ну а до окончания программы очень хотелось бы представить на ваш суд один из очерков о волшебных историях, который называется «Просто и незатейливый». И тем не менее, может объяснить, почему Толкин взялся за то, за что он взялся. Ну а пока предисловие. Мне хотелось бы поговорить здесь о волшебных историях, только боюсь, что это будет с моей стороны опрометчивым шагом. Фейри – опасная страна, и немного ловушек для неосторожных, и темниц для особенно дерзких. Мне же вполне можно причислить к дерзким, ибо я никогда не изучал волшебные истории профессионально, хотя полюбил их с той самой поры, как выучился читать. Ну и теперь временами я размышляю о них. Я не более чем праздный исследователь, а, может быть, нарушитель границ удивительной волшебной страны, совершенно неведомой для меня. И чего только нет в обширном, величественном королевстве волшебных историй. Там могут встретиться все птицы и звери, безбрежные моря и несчастливые звезды, печаль и радость, быстрые, словно клинки – Коварная его красота, в которой скрыты опасные чары. Скитаясь по этому королевству, человек может, наверное, если ему повезет, увидеть там множество странных богатств. Только поведать о них другим людям, такой путешественник, потерявший дар речи, впоследствии вряд ли сумеет. А покуда он все еще остается в фейре, было бы опрометчиво с его стороны задавать слишком много вопросов. Двери волшебного края могут захлопнуться, а ключ от ворот исчезнет. Есть, однако, вопросы, на которые можно надеяться получить ответ или самому постараться ответить. Хотя, думаю, народы Фейри могут расценить даже такую попытку, как дерзость. Например, что такое волшебные истории? Откуда они взялись? Для чего нужны? Я попытаюсь рассказать о своих собственных смутных догадках о том, каковы могут быть ответы, которые я долго и кропотливо искал, в основном в самих волшебных историях, в тех очень немногих историях из их безграничного мира, которые я знаю.